Глава 6. Значит, вы из УРООП, с нескрываемым восхищением произнесла секретарь директора института судебной медицины. И вы там самый главный инспектор. Жаль, что вы не в форме, она бы вам пошла. Притворно щебетала она, нажимая звонок к директору. Добрый день, поздоровался директор, появляясь из своего кабинета. Как поживает судья? У нас есть что сказать вам. Вы закончили вскрытие? спросил Михаил. Конечно, ответил доктор Хирш, но лучше позвать Андрея Кёстенбаума, который производил вскрытие. Значит, вы хотите, чтобы я проникся интригой, это что, упражнение своего рода? Вам кофе, спросил Хирш. Сначала хочу узнать, есть ли что-нибудь криминальное, сказал Михаил. Кроме того, я никогда не работал с Андреем Кёстенбаумом и не знаю, как он выглядит. «Конечно, не работали, потому что у вас в Иерусалиме нет сельского хозяйства, а он у нас как раз с сельскохозяйственным уклоном. Не понимаю, почему вы так нервничаете». Хирш улыбнулся и продолжил. «Наверное, это ваше первое дело в Ураоп. Кем вы там работаете? Начальником отдела? До сих пор не могу разобраться в вашей конторе и понять, как она работает». «Тут и понимать нечего. Да, я начальник отдела, а если вам что-нибудь непонятно...» то лучше обратиться к нахаре. Он у вас тут почти каждый день бывает. После этих слов Михаил сел напротив директора и вытянул вперёд скрещённые ноги. Вы же знаете, у нас полно трупов, начал с улыбкой Хирш. От них сплошные проблемы. И одна радость трупы не умеют разговаривать, а люди только и знают, что болтают. Вот вы, например, начальник отдела, у вас в подчинении человек 12. А вы вместо того, чтобы кого-нибудь послать сами к нам пожаловали. Чем обязаны такой чести? Михаил улыбнулся. Я и не знал, что до вас уже дошли слухи о том, что вы не хотели сюда ехать и смотреть, как мы работаем с мертвецами. Ну ладно уж. Михаил улыбнулся ещё раз и промолчал. Значит, Уроп на Пустекине отвлекается. Хирш посмотрел внимательно на Михаэля и сказал: "Не обращайте внимания на меня. Мне просто нужно было выпустить пар. И работа у меня сложная, и людей не так много, с которыми можно посмеяться. Если мы всё-таки перешли к делу, то что вы можете сказать по этому случаю? И когда? Ну, подождите немного, лицо Хирше стало серьёзным. Я хочу, чтобы вы всё услышали от самого Кэстенбаума, поскольку он во всём разбирался. Михаэль оглядел большой, просто обставленный кабинет. Вдоль стен стояли книжные полки из светлого дерева. Кроме стола, за которым сейчас сидел доктор Хирш, были ещё три длинных стола. Доктор уже просил по телефону, чтобы принесли кофе и пригласили Кестенбаума. Зарешёченное окно рядом с его столом выходило на большую лужайку, которая отделяла этот маленький белый домик от шоссе с очень напряжённым движением. у сухощавого человека, который появился раньше, чем успели принести кофе, тоже был перстень, но не на мизинце, а на указательном пальце, и не такой массивный, как у Махлуфа Леви. Михаил вспомнил, что видел этого человека пару раз на совещаниях, и всякий раз он молча сидел в углу. Теперь я вас покину, произнёс Хирш. Мне ещё нужно несколько протоколов вскрытия написать. Скажите ему диагноз. Хирш улыбался. а то наш сыщик даже не знает, зачем приехал. Они расположились за столом хиршино напротив друг друга. Андре Кистенбаум положил между ними пачку Кента и чёрную зажигалку. Из белого халата у него торчал воротник голубой нейлоновой рубашки и галстук. Его руки, крутившие зажигалку, были в печёночных пятнах, выдавая вполне почтенный возраст. На лице Кистенбаума тоже виднелись коричневые пятна, А волосы были старомодно зачёсаны назад, как у актёров давних американских фильмов. Высокий лоб придавал лицу выражение недоумения и постоянного порицания. Было что-то трогательное в его желании заговорить. Слова из него посыпались ещё до того, как он как следует уселся на стуле, и Михаил лишь с трудом сумел вставить несколько вопросов в его энергичный монолог. Он начал За рубежом я был не патологоанатомом, а врачом-следователем. В общем, объединял в себе и врача, и детектива. Михаил кивнул и вежливо поинтересовался, откуда он прибыл. Трансильвания, последовал ответ. Я там проработал 8 лет, но и до этого служил в полиции. Михаил ждал. Прежде чем говорить о выводах, мне бы хотелось ознакомить вас с следственными методами в целом. Тут последовала длинная лекция о том, что за рубежом совсем не так, как в Израиле. Тела не перевозят в криминальную лабораторию, а врачи-следственные бригады совсем разбираются на месте, и никто не имеет права что-либо трогать до тех пор, пока не появится настоящий начальник в лице следственного врача. Несмотря на сильный румынско-венгерский акцент, несмотря на странный иврит, Несмотря на подробности, которые не относились ни к этому, ни к любому другому делу, Михаил Ахайон был полон решимости не пропустить ни слова из их беседы и даже включил поставленный на стол диктофон. Доктор Андре Кистенбаум не возражал, а движение его плеч позволило Михаэлю понять, что его собеседник не прочь оказаться в центре внимания. Хорошо, сказал Михаил. Вы Можете сказать, от чего она умерла? Паратион ответил патологоанатому, не сводя глаз с Михаила. Но я ещё не подготовил отчёт. Паратион, не без удивления переспросил Михаил: "Вы уверены? Я проверил содержимое желудка, печени, кости, и везде паратион". "Понимаю", Михаил был серьёзно озадачен. "Но почему вам пришло в голову искать паратион? Почему кому-то могло Михаил взял себя в руки и продолжил уже более спокойно. Насколько я знаю, паратион можно найти, если его искать. Что вас заставило пойти именно в этом направлении? Я объясню вам, если хотите. Врач оживился. Конечно, хочу, заинтересованно ответил Михаил. Это очень хорошо, что вы его обнаружили. А были ли какие-либо указания на то, что отравление произошло именно паратионом? Кистенбаум отрицательно замотал головой. Никаких симптомов не бывает. Его нужно только целенаправленно искать. В любом случае её привезли слишком поздно. Последовала ещё одна лекция по методам диагностики, используемым за рубежом, после которой Кისტенбаум вытер лоб и сказал: "Здесь важен опыт. Я видел много смертей в сельских районах, вот почему я стал искать паратион. Кроме того, у меня однажды уже был аналогичный случай много лет назад". «Вы можете сказать, как он попал в ее организм?» «Каким-нибудь естественным путем. Не думаю, только что через кожу. Если на кожу положить определенное количество паратиона, то человек умрет за несколько секунд. Скорее всего, выпила чего-нибудь или слив поела». «Вы хотите сказать, что это самоубийство?» — спросил Михаил, нажимая на кнопку диктофона. «Да». Всё будет написано в заключении, которое я подготовлю очень быстро, пообещал врач. А убийство это или несчастный случай или самоубийство это уже вам решать на основе фактов. Вы говорили, что у вас в прошлом уже был такой случай. Будет ли полезной мне эта информация? Кистенбаум пожал плечами. Я бы мог многое вам рассказать, у меня случаи хоть отбавляй, но расскажу вам про случай с пневмонией. Как-то в конце декабря мне позвонили как патологу анатому и сказали, что в больнице при лечении от пневмонии умер мальчик 3 лет. Мать доставила ребёнка в больницу, чтобы дежурная сестра сделала ему укол пенициллина, поскольку всё происходило накануне Рождества. Через 25 минут после укола мать, которая болтала с медсестрой, услышала странный шум из палаты, где был ребёнок, а когда вбежала туда, он уже умирал. Ещё через несколько минут ребёнка не стало. И это всё происходило в государственной клинике. Здесь Кстенбаум сделал небольшую паузу, словно позволяя слушателю переварить полученную информацию. Михаил понял, что от него ожидают какого-нибудь междометия, например, ага, чтобы, ну, возникла хоть некая подобие диалога. Нужно было определить, не умер ли ребёнок от анафилактического шока после введения пенициллина. продолжил Кистенбаум. Поставить окончательный диагноз это дело патологоанатома, и в заключении следовало указать, был ли причиной смерти анафилактический шок. На этом месте Кистенбаум сделал глубокий вдох и сказал: "Я рассказываю всё без подробностей, а вообще-то я на эту тему целую книгу написал". Михаил закивал головой и сказал: "Да-да, я помню". Патологоанатом скромно опустил глаза и продолжил: Мне позвонил районный прокурор и сказал, чтобы я поехал в больницу. Вы же знаете, что у нас не принято трогать тело и вести его в институт судебной медицины. Я сказал прокурору, что если ребёнок, по их словам, умер через полчаса после укола, то это не анафилактический шок, поскольку анафилактический шок развивается всего за несколько минут. Поэтому причиной смерти может быть либо пневмония, либо ещё что-нибудь, но только не инъекция пенициллина. Поскольку смерть произошла в государственном учреждении, прокурор решил, что достаточно вызвать одного патологоанатома. В общем, я приехал в больницу и стал производить вскрытие. В желудочных массах я обнаружил шоколад на ранней стадии переваривания. Я знал, что в сельской местности На складах много мышей, которых рекомендуется травить всевозможными ядами. Поэтому я сначала подумал, что это мыши оставили пылинки яда на шоколаде. Токсикологические пробы, произведённые на следующий день после вскрытия, показали, что в шоколаде содержался пестицид паратион. Для трёхлетнего ребёнка достаточно 3 мг такого яда, чтобы его убить. Как только я обнаружил, что причиной смерти является паратион, содержавшийся в шоколаде, я стал расспрашивать мать ребёнка о том, где она взяла эти конфеты. Она сказала, что все конфеты на Рождество она получила по почте от бывшей подружки её первого мужа. Всего, наверное, с полкило разных конфет и сообщила адрес этой женщины. Она также вспомнила, что её бывший муж Ходил с этой девушкой 2 года, что они из одной деревни и что однажды, когда в воскресенье в деревне были танцы, этот парень оставил свою подружку и пошёл с ней танцевать, а пока танцевали, он всё шептал ей на ухо, что на своей подружке он жениться не хочет, а вот на ней бы с удовольствием. Ну она и согласилась. И вот в тот день, когда у него было намечено свадьба с подружкой, он женился на ней. Подружка посчитала себя опозоренной и уехала жить в дальнюю деревню. Ну, а плодом их супружеской жизни и был этот умерший малыш. Доктор Кёстенбаум откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Потом он снова наклонился к столу и продолжил свой рассказ. Михаил почувствовал себя маленьким мальчиком, которому на ночь рассказывают страшилку. С момента свадьбы никаких контактов с уехавшей подружкой ни у кого не было. За год до смерти ребёнка муж покинул и эту женщину и стал жить в городе с женщиной, которая на 10 лет старше него. В городе он работал водителем автобуса. Третья его женщина с материальной точки зрения была обеспеченной. Когда мать умершего ребёнка получила посылку от первой подружки мужа, то решила, что та, не разлюбив его, отправила в гостинец его сыну Я, как патологоанатом-исследователь, немедленно затребовал остатки посылки, и женщина передала небольшую картонную коробочку, в которой лежали две треугольные вафли и три плиточки шоколада, а также шесть конфет в целлофановой упаковке, которые обычно вешают на рождественскую ёлку. На коробке была бумажка с адресом отправителя. На следующий день я стоял у дверей отправителя, Ну, хозяйка, к моему удивлению, сказала, что никаких посылок она не отправляла, и что уже 3 года у неё никаких контактов с той деревней нет, тем более с семьёй, которую она так ненавидит. Проговорив с ней больше 3 часов, я пришёл к выводу, что она действительно никакого отношения к этой посылке не имела. Тогда я вернулся к женщине, потерявшей сына, и узнал у неё адрес бывшего мужа. Оказалось, что он работает водителем автобуса в том городе, где работал я сам. Он уже знал о смерти сына и был так опечален, что не смог отвечать на вопросы и попросил меня прийти после похорон. Через несколько дней я получил ордер на обыск в доме этого человека. Мы допросили и его, и его сожительницу. Они ничего не посылали, не считая элементов, которые муж платил уже год. Вдруг в кладовке я обнаружил жёлтую бумагу, которая уже многие годы не выпускалась. На этом месте Кстенбаум снова глубоко вздохнул и спросил: "Вы родились здесь или за рубежом?" "За рубежом", ответил Михаил, не понимая, куда клонит его собеседник. "Но не в Восточной Европе", уверенно произнёс Кстенбаум. "Нет, в Марокко", подтвердил Михаил. "Тогда я должен объяснить Ни в Венгрии, ни в Румынии, ни в Польше нет холодильников. Есть только кладовки. Я взял образцы бумаги, ручек, карандашей и чернил, которые там хранились, и исследовал их в лаборатории. Результат был отрицательный. Михаил в удивлении поднял брови, но Кёстенбаум предупредил его реплику: "Подождите, это ещё не всё". "И что потом?" спросил Михаил. Мы отобрали более 30 школьниц, которые были знакомы с этой семьёй, потому что графолог показал, что адрес на посылке написан рукой девочки, а не мужчины. Там следствие ведётся не так, как здесь, и тут пришёл черёд критики института судебной медицины, не дожидаясь того, что скажет Михаил, он продолжил. Мы всем предложили написать адреса, в которых были нужные нам буквы, но графолог не нашёлся впадений. Тем временем был сделан анализ образца бумаги, который я нашёл в кладовке. Это очень сложная работа. Не томить, попросил Михаил Кёстенбаум вздохнул и заговорил. С правовой точки зрения было невозможно доказать, что это они отправили посылку, но мы уже знали, что посылка была завёрнута в бумагу, которая имелась у них. Нам оставалось только доказать в суде наличие у них мотива. Теперь самое главное, как я мог доказать, что шоколад, обнаруженный в желудке ребёнка, был взят из посылки. Мать ребёнка вспомнила, что говорила сыну, что если тот даст медсестре сделать укол, то получит шоколадку. В токсикологической лаборатории я в присутствии прокурора скормил мышам почти весь шоколад мы прождали 3 часа но мыши были живы и здоровы осталось только одна плитка на упаковке которой мы не обнаружили повреждений я предложил и эту шоколадку скормить мышам прокурор сказал что нечего ждать 3 часа и что он сам готов съесть эту шоколадку я тогда улыбнулся и развернул её под внешней обёрткой была как положено фольга Я развернул и ее. Шоколадка как шоколадка, и лишь в одном месте на ней была видна серая полоска. Я скормил мыши пылинку с этой полоски, и мышь тут же умерла. Остальные частицы мы дали другим мышам, и что же вы думаете? Все мыши умерли. Мы исследовали поверхность шоколадки и обнаружили на ней паратион. Теперь... Все поняли, что посылку отправил отец ребёнка, что и требовалось доказать. Глаза Кистенбаума победно сияли. Михаил утвердительно кивнул и произнёс: "Отличная работа. Поздравляю". Кистенбаум потупил глаза и сказал: "Подождите-таки, это ещё не конец". Я знал, что на следующий день он будет на работе, знал, где его автобус делает остановки. Вместе с директором автопарка ровно в 2 часа я вошёл в автобус. Мы вывели этого водителя и пересадили его в джип. Мы отвезли его в суд, где нас уже ожидал прокурор, представляющий обвинение. Перед этим мы арестовали его сожительницу и посадили её в коридоре. Когда мы вели его по коридору, он увидел, что его подруга сидит между двух полицейских. Хм. вырвалось у михаила. При первом допросе в прокуратуре мы ему сказали, что его сожительница нам во всём призналась и что если он не будет упираться, то может скостить себе срок. Наконец он произнёс: "И из-за этой суки я убил своего ребёнка". Голос кистенбаума стал бесцветным, словно ему осталось пересказать лишь обязательную, но не интересную часть истории. Михаэлю подумалось, что всё это похоже на детективный романчик, в котором главное это расследование, процесс, а не предсказуемый конец. Этот водитель сказал, что сожительница хотела его выгнать из-за того, что он платил алименты и слишком мало приносил ей. Ну и что ему оставалось, только убить своего ребёнка. Когда он на это решился, она рассказала ему, как нужно всё обставить. Она поговорила с девушкой-техником, работавшей в сельсхозхимии, и узнала, сколько нужно вещества, чтобы вызвать смерть. Тем же вечером они пошли к этой девушке, она им накапала из пипетки паратиона на две шоколадки и сама же написала адрес на посылке. В это время другая группа следователей внушала сожительнице, что если та не признается и так далее... В итоге мы арестовали и эту девушку-техника. Почему она решила им помогать, спросил Михаил, и Кстенбаум, удивившись такому вопросу, таким тоном, как будто ничего иного в этой жизни и быть не может, ответил: "Деньги, конечно". Затем, не делая перерыва, он поведал, что через пару часов у них было полное признание всех трёх участников этого преступления. Муж получил 19 лет. Сожительница 18, а девушка-техник 6 лет тюрьмы. Отличная работа, восхищённо повторил Михаил. Хочу добавить, продолжил патологоанатом, проигнорировав похвалу в свой адрес. Когда я приехал сюда 8 лет назад, следствие велось без всяких стандартов. Но и сейчас расследование проводится очень примитивно. Когда я увидел, как работают люди в институте судебной медицины, Я сказал им, что нам необходимо присутствовать на месте преступления, и в подтверждение своих слов я им поведал небольшую историю, а сколько их у меня могу рассказывать дни напролёт. Уверен, что это так ответил Михаил, поглядывая на часы, и, конечно же, хотел бы их услышать. Может, однажды встретимся, если вы не против. Почему бы и не встретиться, сказал Кисенбаум, чьё безразличие в голосе не могло скрыть желания побывать ещё в роли рассказчика. Михаил же в свою очередь почувствовал свою вину за то, что был успешен в своей профессии. Относительно молод, бесспорно принадлежал этой стране и её культуре, и жилось ему всё-таки легко. Он так расстрогался, что с трудом подавил в себе желание прикоснуться рукой к этому человеку. который вызвал у него столько симпатий, и чей странный иврит лишь подчёркивал стремление придать себе как можно больше значимости и не мог не вызвать иронии. Но почему он должен чувствовать свою вину перед Кистенбаумом, который был старшим патологоанатомом института? Тем не менее чувство вины не проходило, и чтобы загладить её, он спросил, как действует паратэон на человека. Конечно, я всё объясню, заговорил Кистенбаум, как нетерпеливый ребёнок. Поратион холинестераза, используемое в химическом оружии во всём мире, ацетилхолин, вызывающий сокращение мышц в органах дыхания и сердца, депрессивно влияет на центральную нервную систему, вызывая смерть. Идёмте, я вам покажу, он встал, Михаил тоже поднялся и последовал за доктором по широким коридорам. в какую-то боковую комнатку, где Кистенбаум снял со стены небольшой ключик, и открыл им ещё одну дверь, пропуская Михаэля вперёд. Во второй комнате врач остановился перед серым стальным шкафом, с большим замком на дверях, открыл замок и сказал: "Здесь всё, что вам нужно". На полках стояли колбы и бутылочки, в комнате царил устойчивый запах мышей и химикатов. Кистенбаум прислонился к стене, Пожалуйста, читайте надписи на сосудах. В этот момент послышался чей-то голос из первой комнаты: "Кто взял мой ключ?" "Не беспокойтесь, это я здесь, я взял", заговорил Кэстенбаум и стал шептать Михаилу на ухо: "Это наш токсиколог, доктор Кассута". Через пару секунд появился человек в белом халате, заметно моложе Кэстенбаума. Кассута помнил звание Михаэля и цель его прихода, но фамилию вспомнить так и не мог. Михаил представился и сказал: "Покажите мне, пожалуйста, где тут в вашей сокровищнице находится паратион?" "Да вот он", произношение выдавало в докторе Кассута человека рождённого в Израиле, Сабру. Он вынул серебристую металлическую бутылочку, даже держать её вот так и то опасно, стоявший сбоку Кстенбаум. кивнул. Михаил прочёл на бутылочке: "Флидол Е 605 45,7%" и заметил, как стал сжаться к стене кистенбаум, напоминавший в этот момент испуганного ребёнка, стремящегося занять как можно меньше места в помещении. А как он выглядит при продаже? Они его продают именно в таких бутылочках? поинтересовался Михаил. Сосуд изготовлен в Германии, сказал Кассута будничным уверенным тоном. Здесь концентрат. Для применения в сельском хозяйстве его разводят в специальном растворителе, поскольку в воде он не растворяется. В Израиле торговля им без специальной лицензии запрещена. Ерунда, воскликнул Кистенбаум из своего угла. На территориях его можно достать где угодно. Да, согласился Кассута. Там его полно и пользуются им часто не по назначению. Но я говорю о том, что он относится к запрещённым препаратам. И это не совсем так, запротестовал Кистенбаум. Ты не забыл о девушке с керосином? Он повернулся к Кассута и посмотрел на него с явным укором. Тот, почувствовав своё поражение, сказал: "Да, это было ужасно". Девушка помыла голову керосином, чтобы избавиться от вшей, а в керосине оказался растворённый паратион. Она не смогла даже выбраться из ванной, так и умерла в ней. А бабушка, что было с бабушкой, не унимался Кёстенбаум. Была одна бабуля, которая решила вывести вшей у своего внука и тоже керосином, в котором был паратион. Вот вам и мгновенная смерть. Таких случаев множество, проговорил Кёстенбаум. Только вчера коллега рассказал мне, что ему нужен был спрей от, ну, неважно от чего, и его жена принесла ему спрей из аптеки, а когда он прочёл на этикетке, что в этот спрей входит, то обнаружил паратион. И что разве это тоже нарушение закона? В его голосе чувствовался триумф. Я не говорил, что паратион вне закона, я не говорил, что паратион запрещён в Израиле. Я сказал, что Министерство сельского хозяйства больше его не использует, спокойно ответил Кассута. Не обращайтесь с ним так легкомысленно, закричал вдруг Кёстенбаум и вырвал бутылочку из рук Михаэля. Неужели такая бутылочка может представлять опасность? Она же герметически закрыта, разве не так? спросил Михаэль, и оба врача посмотрели на него с явным сожалением. Кёстенбаум поставил сосуд на место в металлическом шкафу. и сказал с явным неодобрением знаете какой это сильный яд попадание трёх капель на кожу достаточно чтобы отправиться в мир иной у нас он в концентрированной форме видите концентрация почти 50% для использования его нужно растворить помнишь я рассказывал тебе историю с идеалом расскажи ему предложил кистенбаум обращаясь к касута помню подтвердил касута соскучающим видом. Человек, умер накрывшись одеялом, которым до этого накрывали лошадь, у которой по ратионам выводили блох. 20 мг на 60 кг смертельная доза, торжественно объявил Кистенбаум. Михаил посмотрел на часы, было 6 часов вечера. Идя в сопровождении Кистенбаума к парковке, где в это время стояло всего два автомобиля, Он поинтересовался: "В кибуцах что, до сих пор используют паратион?" "Неофициально", ответил врач. "Потому что агрономы старого поколения любят пользоваться этим ядом для опрыскивания. Может, у них и сохранился паратион. Его легко можно заказать в Германии". Прежде чем завести машину, Михаил ещё раз пожал руку Кистенбауму, и тот тихим голосом произнёс: Если у вас будет возможность, пожалуйста, не забудьте отметить, что именно я обнаружил паратион. Не забуду, пообещал Михаил. Все лавры будут ваши. И его Ford Fiesta покатился к воротам.